Глава первая. Александра. «Боже, ну что за день?» «Марина!» — кричу в подсобку. «Петрович пришел? Нужно же дверь перевесить! Срочно!» «Запил, Петрович!» — моя помощница выходит, вытирая руки о фарту. «И ты мне не сказала?» — хочется орать, но от ужаса у меня пропадает голос. «Марина! Ты понимаешь, что нас закроют?» «Да погоди ты шипеть!» — фыркает моя подруга и подмастерье. — Я Митьку Ленкиного попросила. Сказал, до одиннадцати прибежит. — До одиннадцати? — Хорошо. Митька рукастый. Так-то у нас все в порядке. Я уже три раза по всем нормативам перепроверила. В порядке. Только вот дверь запасного выхода не в ту сторону открывается. Должна на улицу, а у нас внутрь. Потому что если на улицу, то она бьется о чужое крыльцо. ну кого это волнует? Должна наружу. На самом деле, жутко боюсь, что дверью дело не ограничится. Администрация города взъелась на мою крохотную пекарню. Работаю себе и работаю уже пятый год. Раньше никому не мешала, а тут... Говорят, что к нам в город хочет зайти какой-то крупный сетевик. И вроде как он кому-то там наверху намекнул... Намекнул... Просто намекнул, что ему интересно мое помещение. А я ж простая, как сибирский валенок. Мне и самой тут хорошо. Я продавать не буду. И началось. Проверка за проверкой, налоговая, санэпидемстанция, Роспотребнадзор, трудовая инспекция. Вот сейчас ждем пожарных. — -а -а! громко и обиженно взревел мой самый главный сотрудник. — Пашка! Кроха моя и смысл жизни моей. Он тут же, у меня под прилавком. А куда деваться? Оставлять мне его не с кем. Я Маринку наняла как раз, когда совсем работать не могла. Но сейчас вот вроде уже получается. «Посюдке даже нравится в пекарне, тут такие ароматы, и жесткий бублик ему делаем, зубки чесать». «Что, опять зубы?» — снова выходит перепачканная мукой Маринка. «Не знаю», — выдыхаю, — «может, мои нервы?» — подхватываю малыша из шезлонга, качаю на руках. Всю ночь не спала сейчас капризничает. «Ох, Сашка!» — Марина смотрит на меня одновременно и с сочувствием, и с осуждением. «Да сдала бы ты это помещение! И сидела бы спокойно на арендные дома!» «Сын обрастила!» «Марин, я в это дело всю душу вложила!» — жаром кричу я. «Тут каждый рецепт, мой родной!» На глаза наворачиваются слезы. «Этот баб Машин! Этот баб Валин!» Всхлипываю, чтобы не показывать слезы, отворачиваясь к прилавку, делаю вид, что булки раскладываю. «Дзинь!» Открывается входная дверь, а я аж вздрагиваю. «Шурочка!» — раздается тихий скрипучий голос. «Ох, бабзин хмурюсь я. «А мы белый хлеб не пекли еще, и вчерашний весь продали. бабзин возьми булок». «Ой, не надо, моя хорошая», — причитает старенькая соседка одной из моих бабушек. «Ты прости меня, но булок не надо», — она смущенно улыбается. «Они у тебя такие вкусные, я потом их снова хочу». Захочет. А денег у нее нет. Пенсия мизерная, а сын не помогает. Уехал в столицу и живет там, в ус не дует. Вот и приходится почти каждое утро Бабзине хлеба оставлять, да обманывать ее потом, что это вчерашнее подписание «Бабзин!» — вдруг приходит мне в голову идея. «А ты не могла бы мне помочь? У меня проверка, я с Пашуткой не справляюсь. Погуляй с ней в коляске. Я тебе как няне заплачу». «Да бог с тобой!» — замахала руками старушка. — Заплатит она! — скривилась, будто собралась плакать. — Ты мне только соску или бутылку дай! Без соски он у меня растет. Ловко перекладываю малыша на другую руку, подхватываю твердый бублик. — Вот, баранку дашь ему зубы почесать? Меняю подгузник, подхватываю пледик. И что я раньше об этом не подумала? Хотя... Раньше Пашенька мне никогда на работе не мешал. Эх! Быстрее бы окончились эти проверки. Уже со свободными руками я начинаю действительно раскладывать по витрине свердловские слойки, как снова дзынь! До противного весело звякает колокольчик на двери моей пекарни. Проверка? Ой, нет, хуже. Замираю, медленно оседаю на стул. Все, все кончено. Это он. Он меня нашел.